Они подобрали убитых накануне животных и постепенно двинулись в путь. Спускаясь по тропинке с утёса, крик разогрелся от быстрой ходьбы, но стоило ему подумать о своём проступке, как кровь холодела у него в жилах. Рюк Большеухий первый услышал и увидел с порога пещеры несчастных охотников, которых он считал навеки погибшими. Он предупредил Геля и кинулся им навстречу.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 Я пошёл вслед за рюком. Я слышал, что вам советовал рюк. Теперь уже поздно бежать. Я поймал вас. Наказание справедливо и заслужено. Вас ждут. Идёмте. Жалься над нами, старейший, молили дети. Ожи не виноват, отец, горячо вступился за брата Крек. Но старик, не слушая его, продолжал, на этот раз с грустью в голосе. Крек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 Это безмолвное отчаяние взрослых было ужаснее самых яростных угроз. Вокруг потувшего очага сидели старейшины. Время от времени они почтительно притрагивались к зале, точно касались тела друга, в смерть которого не хочется верить. Волосы у них, обычно связанные в пучок на макушке, были теперь распущены и падали в беспорядке по плечам в знак глубокой печали. Многие плакали. Слёзы, катившиеся по щекам воинов, потрясли бедного крека. Он понял, что погиб. Ожа весь дрожа искал глазами в глубине пещеры свою мать, но он не нашёл её среди женщин, неподвижно стоявших позади охотников. Тогда он сжал руку брата и закрыл глаза. Вот, дети, сказал старейший. Сдержанные рыдания послышались среди женщин. Пусть говорят, мы слушаем. Пробормотал начальник, самый важный после старейшего. Крек рассказал всё, что с ними случилось, почему они не могли вовремя вернуться в пещеру. Он пробовал разжалобить стариков. Мы надеялись раздобыть много пищи для всех, задыхаясь, закончил мальчик свой рассказ. И только потому я покинул пещеру. Уходя, я позаботился о том, чтобы огонь не погас, а прожил бы до нашего возвращения. Огонь умер, проворчал один начальник. И пусть он будет отомщён. Крэк и Ожа растерянно озирались кругом. Дикие крики, взывавшие о месте, становились все громче и громче. Напрасно братья искали проблеска жалости на лицах старейшин и охотников. Все лица были искажены отчаянием и яростью. Во всех взглядах светилась свирепая решимость. Старший начальник встал, подошел к детям, схватил их за руки и громко крикнул: «Старейшины говорят, "Огонь умер. Изменники должны тоже умереть. На колени. А вам, отцы, матери и дети, да будет их судьба уроком". Он занёс над головой маленьких преступников тяжёлый каменный топор, но крёк вырвался из его рук и упал на колени перед старейшим. "О, старейший!" воскликнул он дрожащим голосом. "Огонь умер, и я убил его. Я заслуживаю смерти, но ты, Ты знаешь столько тайн. Ты был другом Фочужиземец. Разве ты не можешь сделать то, что делал Фочужиземец? Фочужиземец? О чём ты говоришь? Пробормотал с удивлением старик. Я забыл это имя. Старейший, ты не помнишь Фочужиземец? Он добрался до нашей пещеры весь израненный, полуживой. Он один уцелел после какого-то страшного боя. Начальники позволили ему поселиться рядом с нами. Он прожил недолго. Он стал твоим другом. Ты можешь сделать то же, что делал он. Что же делал, Фочужеземец? быстро спросил старейший. Я вспомнил теперь его, но я не знаю, что он мог сделать. Говори. А вы сыны мои, прибавил старик. Подождите наказывать его. Мрачное судилище безмолвствовало, и это молчание было ответом на просьбу старейшего. Крек собрался с духом и крепко прижав руку к сердцу, снова заговорил, обращаясь к старику. Ты позволил мне говорить, старейший? Разве Фочужа Земец не открыл тебе свои тайны? Так узнай же всё, что я сам видел своими глазами. Что же ты видел? Какие тайны открыл тебе Фочужа Земец? Говори скорей, и пусть никто не осмелится перебить тебя. Однажды старейший начал свой рассказ: "Крек. Я бродил по соседним пещерам и как всегда переворачивал камни, чтобы найти каких-нибудь животных, которые часто прячутся под ними. Один камень оказался очень тяжёлым, я долго возился с ним, но когда в конце концов я перевернул его, то нашёл под ним странные, невиданные вещи. От удивления я вскрикнул. Фочужеземец услыхал мой крик и подошёл ко мне." Это моё, сказал он. Никогда не смей говорить о том, что видел, или я убью тебя. Потом он прибавил: когда для меня наступит время уйти в ту страну, откуда никто не возвращается, я оставлю вещи старейшему в благодарность за то, что он разрешил мне поселиться с вами. Но до тех пор пусть он ничего не знает. Молчи, ты в этом не раскаешься. Впрочем, сказал мне фучежеземец, раз ты открыл моё сокровище, то узнай, для чего оно служит. Он взял короткую, очень твёрдую палку с дырочкой посередине, потом вставил в дырку конец маленькой палочки и принялся быстро вертеть её между ладонями рук. Скоро из дырочки показались дым, потом пламя. Оно зажгло сухой мох. Вот что я видел. Пока Крэг говорил, лица суровых воинов выражали величайшее удивление и напряжённое внимание. Даже старейший не в силах был сдержать волнение и сохранить невозмутимый вид мальчик смолк. Старейший вздохнул полной грудью и сказал точно самому себе. Крек, сердце мое полно радости и надежды. Фочу уже замец умер, но не открыл мне своей тайны. Но теперь словно свет просиял в темной песне моей памяти. Теперь я все понимаю. Тайну Фо знали мои предки, но сам я не был посвящен в эту великую тайну. Если ты сказал правду, и мы найдем в пещере сокровище чужеземца Фо, мы будем спасены, а снова оживет, веселый и ласковый. Он снова будет оберегать нас. Быть может, тебя простят. Да будет так, сказал старший начальник. Пусть дети выйдут из пещеры и подождут под надзором Рюга. Рюк очень довольный в душе, уже хотел увести мальчиков, но старейший снова обратился к Креку. Почему ты мне раньше не сказал об этом? Прости, если я худо сделал старейший, ответил Крэк. Но ведь я обещал молчать. Я думал, тебе давно известна тайна. Это было так давно, я забыл об этом. Хорошо, что я сейчас вспомнила о фо чужеземце, иначе мне пришлось бы умереть. Что осталось с вещами чужеземца Фо? Не знаю. Я ни разу не осмеливался пойти туда, где их нашёл. Они, наверное, и теперь там, если только чужеземец не поломал их. Хорошо, Крэк, ответил старик. Хорошо, надейся. И ты тоже утри слёзы. Рюк, ты останешься с детьми, понимаешь? Понимаю и повинуюсь. Старейший с волнением, которое напрасно старался скрыть, поглядел вслед детям. В наши дни очень многие дикари пользуются двумя палочками для добывания огня. При трении сухое дерево постепенно нагревается, начинает дымиться и в конце концов загорается. Но в те незапамятные времена, когда жили Фой и Крек, только очень немногие люди умели добывать огонь трением. Эти счастливые избранники ревниво оберегали от всех окружающих свой драгоценный секрет. Это давало им огромную власть над остальными людьми. Без сомнения, Фоч уже скрывал свою тайну, надеясь с её помощью завоевать себе почётное место среди обитателей пещеры. Но огонь в пещере горел непрерывно, и Фо так и не представилось случая проявить своё искусство. Перед смертью он не успел открыть свой секрет старейшему и, наверное, унёс бы свою тайну в могилу, если бы Крэк случайно не поднял камня. Убедившись, что дети находятся неподалёку от входа в пещеру, старик вместе с сыновьями отправился к месту, где жил Фо чужеземец. Крэк сказал правду. Под камнем лежали разные вещи чужеземца: прозрачные камни, просверленные посредине, куски янтаря и агата, и две драгоценные палочки. Старейший жадно схватил их и пошёл обратно в пещеру. Он сел, взял короткую твёрдую палку с дырочкой, положил её под ноги, вставил в дырочку конец другой палочки и принялся быстро вертеть её между ладонями. Охотники обступили старика, И не отрываясь следили за каждым его движением. Скоро из дырочки показался лёгкий дымок. Толпа охотников ещё плотнее сомкнулась вокруг старика. Через головы и плечи друг друга неотступно глядели они на волшебные палочки. Наконец показался лёгкий дымок, и клочок сухого мха вспыхнул. Огонь воскрес. Толпа ахнула. Послышались восторженные восклицания. Старейший схватил клочки горящего мха и перенёс их на очаг. Вскоре затрещали мелкие сучья. Очаг ожил, и ожили сумрачные лица охотников. Кое-кто бросился к сваленным в беспорядке тушам добычи последней охоты, им не терпелось отведать горячего мяса, но воины сурово остановили их. Ещё не время, строго сказал старейший. Огонь воскрес, в пещере снова будет тепло и светло. Теперь нам нужно решить, что делать с осуждёнными. Между тем, виновные молча, закрыв лица руками, сидели неподалёку от входа, ожидая приговора. Рюк наблюдал за ними, не говоря ни слова. Старейшины долго совещались. Наконец, старик вышел из пещеры и направился к детям. Его морщинистое лицо было мрачно. Рюк молча с тревогой смотрел на старика, как бы спрашивая его о судьбе мальчиков. Старейший сказал: "Огонь снова горит. Ожа может вернуться в пещеру. Его прощают, он ещё мал". "О, благодарю!" весело воскликнул маленький Ожа. Но сейчас же прибавился отчаянием в голосе. "А он старейший, что же он?" Ожа повернулся к Креку, ласково гладя его по плечу. "Креку здорово на жизнь, но старейшины вынесли такой приговор". Кто хоть однажды изменил своему долгу, тот и позднее может снова изменить ему. Никто не может более доверять креку. Он должен уйти. Пусть он уходит. Ужасно, воскликнул Рюк. Молчи, Рюк. Старейшины решили: креку дадут оружие, одежду и еду. Сегодня же до заката солнца он уйдет далеко отсюда. Стон крека прервал его речь. Старик тяжело вздохнул и продолжал: «Вы с Гелем укажете изгнаннику дорогу к соседним племенам. Никто не хочет, чтобы он заблудился в лесу или сделался добычей зверей. Завтра на заре вы вернётесь в пещеру. О, старейший, это ужасно, пробормотал Рюк. Ведь Крек так молод. Молчи, Рюк, как ты смеешь роптать!» Даже мать Крека не осмелилась возражать. Молчи, сейчас же ступай к своим повелителям. Они ждут тебя, чтобы дать последние указания. Ты, Ожа, иди за ним. Ну, убирайтесь. Рюк молча повиновался. За ним спотыкаясь побрёл и Ожа. Мальчик ничего не видел сквозь слёзы. "Старейший!" воскликнул Крек, когда они ушли. "Неужели я не увижу тебя больше? Никогда не увижу?" "Никогда, Крек, никогда." "Но не забывай моих уроков и советов." Я сделал всё, чтобы из тебя вышел ловкий, отважный и находчивый охотник. Ты должен мужественно встретить беду. Не плачь. Переноси несчастье храбро. Мужчина не должен плакать. Прощай. Крэк почтительно склонился перед старейшим. Когда он поднял голову, старейшего уже не было. Бедный Крек, забыв последние наставления старика, упал ничком на камни и горько зарыдал, вспоминая мать, братьев и маленьких сестёр, всех, кого он должен навсегда покинуть.